Глава 14. 18 февраля 1997 года. «С днём рождения» Кейт заглянул в мой отсек в сиэтл -Геральд. Я удивлённо подняла голову от монитора и увидела его в дверях с огромным букетом красных роз. На нём была толстовка на молнии, джинсы и чёрные кеды Конверс. Волосы немного всклокочены. «Ты запомнил». Я встала, чтобы поцеловать его. «Конечно же, я запомнил», — улыбнулся он. «А теперь мне нужно, чтобы ты поехала домой и собрала чемодан, потому что мы должны успеть на самолет в 3.30». Я посмотрела на него. «Ты о чем?» Улыбка Кейда оказалась заразительной. «Я везу тебя в Биксур». «В Биксур?» «Так точно, мэм», — отрапортовал Кейд. «Я решил, что человек просто обязан увидеть место, где познакомились его родители». «Не беспокойся, с твоим редактором я договорился. Следующие четыре дня ты официально свободна». Я прикусила губу, с трудом сдерживая возбуждение. биксур «Но разве у тебя есть время? Ты можешь так надолго уехать?» «Ради тебя могу», — снова улыбнулся Кейт. «Джеймс справится с делами, пока меня не будет». Я вспомнила, как недели раньше они с Джеймсом спорили о покупке студии звукозаписи, но не упомянула об этом. Если Кейт готов лететь, то и я готова. Я была счастлива, возбуждена и тронута все вместе. Прошло восемь месяцев с тех пор, как мы начали встречаться. А после того, как Тресси и Маркс летали в прошлом месяце в Нью-Йорк, я в глубине души умирала от желания съездить куда-нибудь с Кейдом, пусть даже в короткую поездку на острова Сан-Хуан в нескольких часах езды к северу от Сиэтла. «Значит, ты ей уже сказал», — раздался голос Джен от двери. На ее лице сияла довольная улыбка. Я кивнула. «Спасибо», — поблагодарила я ее, беря куртку и сумку. «Я еду в Биксур». «Жду от тебя колонку с отчетом о путешествии», — полушутя сказала Джен. Я никак не могла сдержать улыбку. «С днем рождения, Кайли!» В Сан-Франциско Кейт арендовал автомобиль с открывающимся верхом. Мы сразу опустили его и поехали на юг по автостраде 1 мимо Монтерея и Кармела. Прохладный ветер ерошил нам волосы, на наших лицах сияли улыбки, из динамиков гремела музыка. Дорога оказалась узкой извилистой, и извилистой, я сидела, вцепившись в сиденье, пока машина то взбиралась на вершину утесов, то спускалась с них на сотни футов к самому морю. От окружающих пейзажей перехватывало дыхание, воздух пьянил. Я никогда в жизни не испытывала таких ощущений. Это была душистая смесь калифорнийских мамонтовых деревьев и соленого океанского воздуха. Ничего удивительного в том, что мои родители полюбили друг друга именно в этих местах. Это было какое-то волшебство. Я посмотрела на Кейда и заметила, что он слегка позеленел. «Тебя укачало», — догадалась я. Меня и саму слегка подташнивало. Он кивнул и свернул на смотровую площадку, где позировали туристы. Фу, Кейт глубоко вздохнул. Дорога прекрасная, но укачивает. Мы расхохотались. Он достал заднего сиденья фотоаппарат и попросил меня попозировать у парапета. «Останься там», — Кейт посмотрел на меня через объектив. Я нервно улыбнулась, гадая, что он видит. «Красавица!» — восхитился он, снова и снова нажимая на спуск. К нам подошел мужчина и улыбнулся. «Если хотите, я могу сфотографировать вас вместе». «Спасибо», — поблагодарил Кейт и передал ему фотоаппарат. Изредка на вечеринках нас снимали на «Полароид». Это была наша первая совместная фотография. Кейт поцеловал меня в щеку, когда щелкнул фотоаппарат, а я вдруг подумала, будем ли мы рассматривать этот снимок, когда состаримся». «Будем ли мы его показывать нашим детям и внукам, вернемся ли на это место много лет спустя и вспомним эту минуту?» Мы вернулись в машину. Проехали еще несколько миль, а потом Кейт свернул на дорогу, поднимающуюся по склону холма. «Гостиница называется «Пост-Рэнч-Ин», — объяснил он. «Мне хотелось, чтобы ты жила в самом красивом месте Биксура». Я стиснула его руку, когда мы выехали на круговую подъездную дорожку. Нам навстречу вышел мужчина, поприветствовал нас и взял багаж. Через несколько минут нас уже доставили в гольф-каре к нашему номеру, уединенному и современному на вид домику на скале. Мебель оказалась красивой, в деревенском стиле. Мое внимание привлекла картина на стене с прибрежным пейзажем. Кейт лег на кровать, утонув головой в одной из подушек. «Знаешь, что я люблю в гостиницах больше всего?» «Что?» — с любопытством поинтересовалась я. Он лукаво улыбнулся. «Когда-то я очень много ездил по делам нашей компании. Больше времени проводил в разъездах, чем дома. Я провел столько ночей в гостиницах, что в конце концов нашел способ, как себя развлечь». Он указал на картину на стене, о которую я разглядывала. "Разумеется, это дорогая гостиница, но обычно гостиничное искусство самое ужасное", я кивнула. "Наподобие того, что можно увидеть в приёмной у стоматолога". "Точно", согласился Кейт. "Поэтому я стал возить с собой этикетки и кнопки". Он сел и засмеялся. "Ты ведь знаешь, что в ресторанах и кафе иногда выставляют картины на продажу?" "Да". "Так вот, Оказавшись в каком-нибудь отеле, я выбирал самую дурацкую картину и писал для нее этикетку. Я придумывал название. Что-нибудь вроде «Прогулка под Илами», «Ретроспектива» или любой другой набор слов, который приходил мне в голову. А потом приписывал внизу цену. Я засмеялась. Зачем? А ты только представь. Я выезжаю. На мое место вселяются, скажем, Миртл Боб из Орландо, штат Флорида. Миртл видит, что картина выставлена на продажу. «Посмотри, Боб, настоящее искусство. И всего три сотни долларов. Боб, мы должны ее купить». Боб, желаю угодить, Миртл звонит портье. «Здравствуйте, это Боб Смит из номера 402. Я хотел бы купить картину, которая висит на стене». Долгая пауза. «Прошу прощения, сэр», — обретает голос девушка портье. «Какую картину?» «Она называется «Прогулка под Ивами», — откашлявшись, отвечает Билл. «Она выставлена на продажу в нашем номере». «Сэр, мы не торгуем картинами из номеров». Я упала на кровать рядом с Кейдом и хохотала, как сумасшедшая. «Прекрати, мне сейчас плохо станет». Но Кейд продолжал. «Нет, вы продаете картины». Миртл начинает нервничать. «Я же вижу ценник на раме». Моя жена хочет повесить ее в гостиной. «Сэр, я должна сначала поговорить с менеджером. Послушайте, моей жене пришлась по вкусу эта картина, и мы бы хотели ее купить». «Не понимаю, как ты до такого додумался?» еле выговорила я, захлебываясь слезами от смеха. Кейт повернулся на бок и оперся на локоть. Его глаза сверкали, я вдруг почувствовала прилив чего-то такого, что толком объяснить не могла. «Давай проведем остаток жизни вместе», — сказал он, заправляя мне прядь волос за ухо. Я заморгала. «Правильно ли я поняла твои слова?» Он пристально смотрел мне в глаза. «Этого хочет мое сердце, а твое?» «Да», — ответила я, и мои глаза защипали от слез. Ее надела черное платье на тонких бретелях и туфли на платформе, собрала волосы в низкий пучок и взяла кардиган. Взявшись за руки, мы с Кейдом зашагали по дорожке к ресторану. По пути мы увидели девочку лет четырех-пяти в цветастом платьице. Она выбежала на дорожку, что-то негромко напевая. «Грейс» окликнул малышку мужской голос. Она засмеялась, когда родители, державшиеся за руки, нагнали ее. «Попалась!» — воскликнул отец, подхватывая ее на руки. Девочка снова захихикала. «Мне всегда нравилось имя Грейс», — сказал Кейт. «Мне тоже». Он посмотрел вслед девочки и ее родителям, потом снова повернулся ко мне и кивнул, словно принял окончательное решение. «Да, точно. Грейс». Когда мы подошли к ресторану, солнце уже было готово опуститься за горизонт. Вид открывался потрясающий. И мы предпочли сначала выйти на террасу, чтобы полюбоваться небом, на котором появились теплые оранжевые розовые полосы, и только потом сесть за столик. «Тебе здесь нравится?» — спросил стоявший позади меня Кейт, обнимая меня за талию и прижимаясь ко мне всем телом. «Я в восторге», — ответила я, глядя, как волны разбиваются внизу о камне. «Давай вечером после ужина прогуляемся по берегу», — предложил он. «Давай», — согласилась я. Теперь я понимаю, почему твоих родителей потянуло друг к другу именно здесь. Я кивнула, думая об истории их любви. Бабушка рассказывала мне ее тысячу раз. Папа тогда сказал маме, что она самая красивая женщина на земле. Да и она решила, что красивее его никого нет. Они подошли друг к другу, словно две горошины из одного стручка. Так говорила бабушка. Они были родственными душами. Воспоминания накатывали, как волны, обрушиваясь на меня с такой силой, что я обхватила себя руками. Я почувствовала запах лосьона от загара в коричневом флаконе. У меня были липкие руки от поджаренного зефира. Дельфиниумы в бабушкином саду застыли в ожидании. Я не знала, откуда взялись эти мысли, но потом поняла, что отдельные картинки из моего детства забурлили в моем сердце только потому, что рядом стоит этот мужчина. Я поняла, что с ним я в любом месте буду дома.